Глава 4. Вкусить бы таинственные радости достоинств, скользящим шагом по лугам пройти, пройти вдоль глади сельского потока, или, когда похитит нас надежда, провидеть бы, что ждет нас, предвкушать «Счастливый час!» Томсон Елена, послушная наставлением Скидони, поспешила на следующий же день покинуть виллу Алтиери и поселиться в монастыре Санта-Мария-дель-Пианту. Мать-настоятельница, знавшая Лену с детства и горячо любившая ее, радушно приняла девушку. Узнав трагические причины, заставившие ее покинуть родной дом, она прониклась к ней искренним состраданием. В тиши монастырских рощ Элена тщетно искала успокоение. Ее не оставляла тревога за судьбу возлюбленного. Теперь, когда она оказалась в относительной безопасности, мысль о том, какие страдания могут выпасть на долю ее дорогого венченца, не давала покоя. Каждый новый день заставлял ее сомневаться в том, что Скидони поможет ей узнать что-либо о Венчанце. Если бы не сочувствие и доброжелательность окружающих, ей едва ли удалось бы так быстро прийти в себя. Ни игуменья, ни сестры не узнали истинной причины ее печали, но они все понимали, что она несчастна и старались, как могли, помочь ей. Монастырь Санта-Мария-дель-Пианта был одной из немногих обителей, где, благодаря мудрости и доброте егуменьи, в сестринской общине царили радость и согласие. Мать-настоятельница являла собой образец тех достоинств, которые украшают собой великое дело служения ближнему. Полное достоинство — Она никогда не казалась высокомерной. Ее служение вере было лишено предрассудков и фанатизма. Будучи доброй и сострадательной, она умела быть решительной и твердой. Она обладала высоким чувством справедливости, позволявшим судить строго, но праведно. Ее замечания были вежливы и обезоруживающе доброжелательны, и вызывали вместо тайного раздражения искренние слезы раскаяния. Ее любили как родную мать и уважали как справедливого судью. Все ее недостатки, если она их имела, восполнялись щедростью сердца и спокойствием духа. Ее религия была светлой и непревзойденной, щедрым даром, приносимым Всевышнему от всей чистоты сердца». Она следовала всем канонам римской церкви, однако не считала неукоснительное соблюдение каждого из них залогом спасения души. Но это свое убеждение она вынуждена была хранить в тайне от многих ревностных поборников веры, которые тем не менее во многих своих действиях противоречили тому, чему пытались учить. В своих проповедях Монахиням она редко говорила о канонах веры, но больше старалась внушить им чувство морального долга, особенно необходимого в том обществе, которому она сама некогда принадлежала, гармонию и ясность ума, доброту, милосердие и искреннюю преданность избранному делу. Когда она беседовала на религиозные темы, ее беседы были неизменно увлекательны и полны прекрасного, что так трогало сердца ее восхищенных слушательниц, очищало и успокаивало их, приобщало к чему-то высокому и важному. Обитель представляла собой одну большую семью, а не случайное сборище чужих друг другу людей. Это особенно проявлялось во время лекции гуменьи или на вечерних мессах. В своих подопечных и гуменья поощряло добрые начинания, и многие из сестер преуспели в музыке и хоровом пении. Это всегда привлекало в праздничные дни толпы прихожан в Монастырскую церковь. Монастырь был достаточно богат, владея ольховой плантацией, виноградником, полем, где выращивались зерновые, ореховыми, миндальными, апельсинными и лимонными рощами. В монастырском саду на склоне холма, спускавшегося к заливу, произрастало все, что позволял благодатный климат этой страны. С этого холма видны были широкие дали, На юге — остров Капри, где залив открывался в море. На западе — остров Искя с белоснежной вершиной Эпомео, а рядом — Прозида со своими многоцветными утесами. Далее к северу — далекие берега Баи, залив Пуцуоли, города и села между Корзертой и Неаполем. Ближе был виден родной Неаполь, каменистые вершины Позалиппо, сады и рощи, крепость сан Эльмо, великолепный монастырь Шарте, набережная Мол и Гавань. Здесь любила Елена проводить долгие часы, глядя на видневшуюся среди зелени крышу родной вилы и вспоминая Винченца. Она могла здесь предаться своей печали, которую старалась скрыть от посторонних глаз. Иногда она пробовала читать или брала с собой карандаш и делала зарисовки. Но часто она просто думала о Венченце. Шли дни, а от Скидони не поступило невесточки. Когда Елена вспоминала свою встречу с монахом, внезапное его признание — что он ее отец, все это казалось ей чем-то нереальным, не имеющим отношения к ее истинной жизни. Иногда воспоминания о Скидоне наводили на нее страх. Первое чувство, которое он вызвал в ней, было далеко от дочерней привязанности, и ей казалось, что она никогда не сможет любить и уважать его как отца, Хотя и многим ему теперь обязана. Погруженная в свои мысли и воспоминания, она подолгу засиживалась в тени акации, пока наконец солнце не скрывалось за утесом Медена и звонил колокол к вечерню. Среди монахи немногие были ей близки, но ни одна из них не смогла занять в ее сердце место сестры Оливии и Сан-Стефана. Воспоминания о ней всегда сопровождались чувством тревоги и вины, что она могла жестоко пострадать за свое сочувствие и помощь Олени. Как хорошо и справедливо было бы видеть Оливию в счастливом и добром содружестве сестер в монастыре санта марии дель пианту вместо того, чтобы знать, что она испытывает на себе гнет недоброй и коварной Аббатисы Сан-Стефана. Елене монастырь Санта-Мария казался надежным и, возможно, последним убежищем. Она не могла не думать о том, что сулит ей брак с свинчанца, какие опасности и невзгоды ее ждут, даже если в скидоне удастся все уладить. Зная теперь характер маркизы, она не могла не впадать временами в отчаяние. Теперь Елене были известны все ее недобрые замыслы в отношении нее — чудовищность которых не могло умолить милосердие, проявленное к ней скидоне. Во всяком случае, непреклонная враждебность и мстительная злоба маркизы по отношению к ней были теперь для нее очевидны. И все же не это было самым мучительным для Елены. Она не могла смириться с мыслью, что эта женщина была матерью Винченца. Чтобы как-то снять тяжесть этого сознания, она старалась вспомнить все попытки Скидони обойти или сгладить вину Маркиза за последние испытания, выпавшие на долю Елены. Как бы ни огорчило бедную девушку все, что она узнала о матери венченца трудно даже представить, что бы с ней было, узная она истинный характер Скидони и его поступки. Что смогла бы она ответить, узнав, что он был прямым соучастником маркизы? Слава Богу, она этого не знала, как не знала, что он повинен в страданиях Винченца. Зная на это, не захотелось ли бы ей навсегда остаться в монастыре в обществе святых сестер? Даже сейчас она не раз словила себя на мысли, что обстоятельства могут заставить ее принять такое решение. Иногда она находила в этом утешение в минуты особого отчаяния. Если уход в монастырь останется ее последним выбором, она сделает этот выбор сама. Мать-настоятельница ни словом, ни взглядом никогда не пыталась побудить ее к этому. Не делали это и сестры-монахини».